Но Бусардар не мог объяснить себе столь внезапный поворот в настроении царя. Если бы эту пламенную речь произнес властитель с железным складом характера, каким был Навуходоносор, он считал бы эту минуту благословеннейшей в истории Вавилонии. Но, зная Валтасара, он не торжествовал. Валтасар подошел к столу. Довольный из собой, он развалился в мягком кресле и поднял бокал с вином. «Ответь мне, князь!» Смок бы кто-нибудь из моих ровесников и измыслить более великолепный план, чтобы стать прославленнейшим властелином всех времён. Единым духом насушил вокал и горящим взглядом впился в Набусардар. Значит, не заботя о народе и безопасности страны продиктовано его слово. Валтосар печётся о внешнем блеске и личной славе, всегда подобно лишь мгновенной пусть даже ослепительные вспышки. Царь могущественнейшей державы. Не стремится к тому, чтобы память о нем немеркнущими буквами была вписана в историю веков. Во имя скоротечной славы он забывает об истинной ценности и основательности своих деяний. Прихлебывая вино отвисшими губами, Волтасар смеялся, а вино плескалось в бокале, как плечится вода в чашке у расшалившегося ребенка. А ты, князь, разве ты не выпьешь за мою великолепную идею? Набусардар поклонился и потянулся со своим бокалом. Ему было всё противно здесь, но он поднял бокал со словами: "Живи, вечно царь царей!" И не удержался, чтобы не добавить с оттенком иронии: "Искупитель в Вавилоне". Удачно сказано. Набусар отнял бокал от губ. И подняв голову вверх, упивался звучанием этих слов: Искупитель Вавилонии. Вот верное определение. Я буду не просто заступником, как меня называли прежде. Я хочу зваться Искупителем. Он привстал и снова мечтательно произнёс: "Вальтосар, Искупитель Вавилонии". Дабусардар смотрел на него с отреченьем. Голубая Гассина и злосчастная царица Амугеи, дочери медийского царя Кеоксара и первой жены Навуходоносра, оказалась ему темнейшей из темницы. Блеск благородных металлов ранил ему душу. Россыпи драгоценных камней стесняли дыхание, как песок во время бури в пустыне. Он не мог больше находиться здесь. Он снова убедился, что бессмысленно искать волка цари поддержки и государственной модрости. Набусардаре решил как можно скорее покинуть царский дворец и употребить время с большей пользой. Поэтому он сухо сказал: "Я жду приказания ваше величество. Я сказал тебе всё, что хотел" мою душу уже ничто не тяготит я открою казну и ты листришь армию с помощью которой валтасар одолеет эсагилу и тира разумеется князь верховное командование будет доверено тебе так решил властелин халдейской державы «Мне же, как говорится, уготовано наслаждение богов, так утверждают жрецы. Я знаю, они бы хотели этим отвлечь меня от дел, чтобы полностью развязать себе руки и отстранить меня от управления страной, но я успеваю и пить из сладостной чаши богов, и править державой». С каждой минутой Набусардар чувствовал все растущее раздражение и тревогу, а Волтасар продолжал «Я не спал всю ночь». Мне казалось, что мой сон спугнули персидские лазутчики, пойманные с агилой, но теперь я склонен думать, что не только это не давало мне покоя. Он подянулся в кресле и причмокнул. «Кипр!» который он мечтательно. Вот это земной рай. Там под пышными кронами деревьев возлежат томящиеся желанием женщины, подобные сочным гроздям винограда, финикийские корабли привезут прекраснейших из них. Я успеваю и пить из сладостной чаши любви, и править державой. Он ликовал. В его зрачках метались весенние и солнечные блики. Чтобы облегчить тебе борьбу с Киром и Асагилой, я подарю тебе одно из них. Хочешь?» Лоб на Буссардара, словно магма, бугрил с волнами морщин, а выражение лица сделалось еще срови. «Знаю, знаю, ты не любишь разговоров о женщинах. По глазам вижу, о чем ты мне хочешь сказать. Что тебе разумнее подарить кованый меч, которым ты сокрушишь варваров-персов, не так ли?»